Личность и не дает боя, и не бежит. По моим частным наблюдениям, в данном варианте обычно действуют и при этом страдают люди, одержимые любимым делом. Настолько, что одержимость эта и сил для борьбы не оставляет, и уйти, убежать не дает. Уточню, чтобы быть верно понятым. В первом варианте безбоязненного боя человек тоже может быть не менее страстно одержим любимой работой, но одержимость в нем сочетается с качествами борца. К сожалению, данное сочетание удел далеко не многих. Третья модель особенно интересна и поучительна, потому что имеет самое непосредственное отношение к важной теме. Ответственности большого мира – окружающего тот или иной нравственно нездоровый микроклимат. Если говорить более казенно, ответственности тех должностных лиц, которые, находясь над микроклиматом, не могут не видеть тяжелого положения нормальной личности в ненормальной обстановке. Бесстрастное равнодушное отношение или пассивное сочувствие тут опасны, иногда даже опасны катастрофически. Вот вам история. Информация номер один. Источник письма студентов и руководителя кафедры Института культуры в судебные инстанции. Залицила Вячеслав Станиславович. Один из лучших студентов. Гордость Института. Он поступил в него относительно поздно, успев окончить не только музыкальную школу, но ну и культ-просвет училища, и отслужить в армии. Он хорошо играет на аккордеоне, гитаре, балалайке, домбре, волторне. Он показал себя творчески мыслящим, аккуратным, дисциплинированным студентом, чутким, доброжелательным, отзывчивым человеком. В общении с товарищами и педагогами его отличали чувства такта, большая скромность и человечность. Он был полон щедрых идей и щедро делился ими. Это помогло ему заслужить уважение коллектива. Он окончил с высокими оценками новое отделение массовых представлений и театрализованных празднеств. Он мечтал о том, что его работа будет делать праздничной жизнь. Информация номер два. Почерпнута из судебного дела. Подсудимый Залицила В.С. нанес разное по степени тяжести телесные повреждения Карасеву С.Г. и Егоровой А.М. Он действовал с умыслом на умышленное убийство и не мог довести до конца этот умысел лишь потому, что потерпевшие... Защищались и бежали. Неужели это один и тот же человек? Залицила Вячеслав Станиславович. Образцовый студент, гордость института. И через несколько месяцев, не лет, а месяцев, почти убийца. Да, это один и тот же человек. Я пишу не для того, чтобы оправдать. И не для того, чтобы обвинить. Я хочу понять, почему? С детских лет два образа, две идеи захватывали Вячеслава Залицила. Духовой оркестр и тройка в лентах с бубенцами. Они и в душу запали, именно как образы и идеи. Хотя он видел их изредка на улицах маленького Зарайска и любил В живой, непосредственной яви. Но из этой яви вырастало нечто большее. Некий мир, в котором не умолкает торжественная музыка, перемешанная с веселыми бубенцами. Несутся нарядные кони. Этот мир существовал лишь в его воображении и порой казался нереальным, а фантастическим. Духовой оркестр и тройка все более объединялись в идею и образ жизни праздника.